Глава 9. Вверх по реке. Заявившись после сна в дом, я увидел, что все вокруг какие-то пришибленные. Оказывается, Дашка Закревская всю ночь прорыдала. С ней и раньше такое бывало, но в этот раз девушку пробило основательно. Что тут поделать? У бедняги родаки в Москве, а выяснить ситуацию в столице и как там они невозможно в принципе. У Игоря проблема та же. Мать в химках. Парень держится непродуманных импульсивных решений уже не допускает, фантазии с прорывом на джипах иссякли. Знаете, чем больше времени проходит после всемирного облома, тем глубже понимаешь. Варианты лихого броска на крутом джипе через всю страну хороши исключительно для фантастических и приключенческих книг. На пути неизбежно возникнет куча препятствий. Разрушенные мосты, исчезнувшие паромы, поврежденные трассы без заправок и постов полиции, зато с мутными личностями. Для организации столь дальних рейдов необходимо проделать колоссальную предварительную работу. Нужно собирать информацию. А получив, поверить в нее. Мне проще и сложней. Пять лет назад мои родители эмигрировали в Германию. Вместе со мной. Ага. И хватило меня в заграничной жизни на целый год, после чего я, разругавшись с предками в вдрызг, вернулся на пустую квартиру на Ленинском проспекте где спустя некоторое время после окончания вышки чуть не спился от таски. Сидеть в офисе не было сил, вот рванул в Сибирь. Дюссельдорф не химки. Хрен концы найдешь, я таких планов вообще не вынашиваю. Робко оставляя проблему, на далекое потом. Это девичья истерика, вполне обоснованная. И еще один признак того, что мы тут засиделись. Ничто так не лечит душу, как хорошее дело, в котором человек осознает свою пользу, востребованность. Если хотите, социальную значимость. Как там раньше говорили люди креативные, надо валить. После завтрака начали распределять задачи и расписывать роли и график работ. Совещание получилось коротким, ничего не пришлось разъяснять дополнительно. Люди уже все поняли и приняли. Через полчаса я подвел итог. Ну что же, начинаем работать. Игорь, подгоняй Ниву с прицепом, чтобы на пупе лишний раз не таскать. Первым делом придется разобрать чертов птичник и собрать его на баке, перед магазином. Этим займемся мы с Геннадием Федоровичем. «Цирк, да и только!» — посетовал шкипер провокатора. «На Енисеи не такое увидеть можно», — заметила супруга. «Помнишь, как на барже в Норильск жирафов везли? Вот это был цирк, настоящий!» «Птицу ведь не бросишь», — ставила Екатерина, и дед развел руками. И не будем, забираем все ценное, на усмотрение каждого, никаких ограничений не будет. Первый рейс машины с инструментом, ручным и механизированным, потом продукты, их сразу вплав в магазин. Сколько мяса влезет в морозилку, пока непонятно. Так что с рыбой из ледника придется подождать. Вяленую и копченую грузим сразу. Одежду, медикаменты, радиостанцию. Прогресс брать не стоит. Сниму эндуро. А лодку подходящую где-нибудь найдем, пошустрей. Время неспешной рыбалки закончилось, а этот утюг требует для разгона слишком много топлива. Федорович, а где взять подвесник поменьше? Да поновей, хочу к баджеру прикрутить, когда понадобится. У Филиппа Ярина возьмем. Меркурий, новенький, в 20 лошадок, самое то. Через три дома от нас. Вскоре работа закипела. Элеонора Викторовна хлопотала во дворе, собирала мешки и коробки. Ребята возили. Периодически возникали неожиданные проблемы. В обстановке скоростных, но решительных сборов проявлялась нервозность, если не паника. Не забыть бы чего-нибудь ценного. Так Екатерине приспичило не просто забрать всю медицину, которая оказалась на удивление много, но и дополнить ее хромированной кушеткой, вызывающей у обывателя нехорошие ассоциации, а еще акушерским креслом, двумя специализированными стеллажами и даже жутковатой люстрой со множеством лампочек. Все в трем согласился я. Специалисту видней. Мне казалось, что сборы табора будут длиться дня два. Но уже через три часа работа выяснилось, что большая часть имущества доставлена на сухогруз. Вот уж точно. Глаза боятся, а дурная голова ногам покоя не дает. Суета быстро исчезла. Все прошло ровно, без руганий и ненужных целеуказаний. Вспоминая те сборы, я вытаскиваю из памяти сохранившиеся картинки и образы. Борт судна. Мы с дедом закрепляем клетку. Можно вести обитателей. Остается для защиты от ветра обтянуть ее с трех сторон выцветшим брезентом. Щелк. Другой кадр. Поворачиваю голову и вижу глинистый берег. Старые лодки без моторов. Облезлый теплоходик Ярославец, стоящий на подпорках. Теплоходик смотрит на нас с обидой. Почему оставляете, сволочи? Почему не починили меня? Лента ржавых ступеней приставной лестницы. Рутья тревожно прогибаются под ногами, если пробуешь забраться на борт. Оставляем, брат, прости, так уж вышло. Мятые бочки, обрезки металлопроката, череда деревянных плашек поднимается на поросший травой откос, скамейки, на которые мы поочередно несли дежурство. Слева от нее высится пяток высоких сосен. По стволам шмыгают две осмелевшие белки. Недавно тут поселились. Хвосты пушистые, рыжие, яркие. Потрясающей красоты зверек. Повсюду видны брошенные людьми срубы, добротные амбары и хилые сараи. На Косогоре еще ничего, а вот под ним лишь остатки старых дощатых сейфов. Прогнившие, перекошенные, покалеченные ветрами и водой. И следы бегства. Бумажки, картон, грязные тряпки и ломанная мебель. Мы так и не успели вычистить берег. Кот уже на борту. Важно ходит по палубе взад-вперед, знакомится с местом. Собака размером чуть меньше теленка, напротив, места найти не может. Мечется от избы к судну, сопровождает Ниву. Надо бы его во дворе привязать, пусть слушает и караулит, скоро соседи товар привезут. В сторону берега к настилам торопливо, в резиновых сапогах и охотничьем камуфляже идет Игорь. На плече ружье, рядом с ним семенит пес. Нива взрыла глину, под ногами месиво, и потупчик теперь оставляет джип в 30 метрах от берега. В тишине я отчетливо слышу чавканье резиновых подошв в повязкой жижи. Оно почти сразу стихает, сапоги стучат по дереву. «Приходится таскать», — вздыхает пацан. «Осипа еще не видно? Скажи хозяйке, чтобы привязала тунгуса во дворе. Можно птицу вести. Как там у вас, много еще?» Думали, больше будет, если честно. Копили-копили, а вышел пшик. Только домов обыскали, а багажа на пять ходок. «Прими мешок!» Лёха, надо бы трап носовой спустить и приготовить лебедку. Будем мотор втаскивать, а то тут без рук, без ног останешься. Добро! Мы со шкипером уже заканчиваем крепить брезент. Можно передохнуть. И опять картинка меняется: Небо над рекой затянуто тучами. С запада в нашу сторону плывёт одинокий разрыв в облаках. Через него на тайгу падают призрачные солнечные лучи. Короткий перерыв в работе его уехала, наступили мгновения тишины. Тяжестью преддождевого енисейского неба эта мистическая тишь будто спрессована в хрусталь. Даже самый слабый звук летит по ней во все стороны, разбегаясь о береговые откосы и стену тайги на противоположном берегу. Кажется, что я слышу всю округу. Ага, вот в километре из ольховника вылез медведь. На дальнем перекате плеснула хвостом огромная нельма. Утки волнуются, наверное, радуются, что мы уходим. Это напрасно. Другие ребята за нами придут, спокойствия не будет. Я слышу, как переговариваются женщины, набивая коробки. Как скрипит открытая дверь сарая. Через полчаса вместе с очередной партией груза появляется Дарья и протягивает нам с дедом термос с крепким и сладким чаем. Шипит на поясе рация. «Самоед, ответь базе!» «Это Катя такая дисциплинированная», — демонстрирует образец радиообмена. «Остальные в эфире то и дело разгильдяйничают». «Ага, прибыли соседи, надо идти принимать товар. Предназначенные для обмена шесть мешков с мукой уже доставлены на берег. Решаю отправить деда. Не хочу я общаться с Осипом. Хоть дело и кончилось миром да выгодой, все равно для меня он агрессор, стимулирующий захватчик. Мужики справятся и без меня». Как выяснилось, сам Осип тоже не пожелал участвовать в финале, послав пару юнцов. Обмен проходит быстро. За ним следует прощание. Главный коммерсант возвращается на плав магазин. Ого, какой у них список. Похоже, мы на правильном пути. И опять пахота на судах. Алексей, смотри, как я ружье пристроил, хвастается дед. Его двустволка без чехла висит на крючке в углу рубки. Рядом открытый кожаный патронтаж желтого цвета. Булевыми паками зарядил. Фёдорович вытаскивает из кожаного гнезда желтый цилиндрик с длинной латунной юбкой. Стрела! Далеко полить можно, аж на сотню. Мне это не интересно. Башка занята совсем другим, но я хвалю. Верное решение. Кажется, что все происходит излишне спокойно, даже лениво. А получается быстро. Глебову то и дело пристает ко всем с требованием выпить большую кружку чистой воды. Обеда нет, как нет и аппетита. Это никуда не годится. Отчаливаем завтра, ребята. В ночь не пойдем, решаю я. Так что занимайте каюты и начинайте обустраиваться. В шести вечера все собираются на провокаторе. Если что и осталось, то это мелочи. Морозильник забит под потолок. Трюм пополнился новым грузом. Рацию новую будем подключать? Интересуется Игорь. Пока нет, отвечает шкипер без раздумий. Все работает нормально, лучше не трогать. Повредим что-нибудь, а времени на починку не будет. Пусть полежит. Ты ее в инструментальной положи. Мы продолжаем возиться. Подтягиваем, перекладываем поудобней, закрываем и завинчиваем. Каждый посчитал своим долгом сбегать на берег к избе и проверить на месте. Вдруг что-то важное забыто. Опять нервозность. Похоже, Федорович готов начать вытаскивать стекла из законных рам. Надо подвязывать с пахотой. «Мужики!» «Ужин будет готов через 10 минут!» — кричит Петлякова из камбуза. «Собирайтесь в столовой!» «Кают компании, утка ты идти те в пень!» — тихо ворчит шкипер. «Тонгус, ко мне, волчара черномордая! Посиди-ка в рубке, бесенок! Успокойся!» Избегался, смотрю. «Да не молоти-то хвостом по ногам, синяки будут!» «Время еще есть, и я лезу на свой катер, свой плавучий дом!» «Старт!» «Вышли мы в шесть утра!» Провокатор встал впереди каравана и сразу лег на трек, несмотря на то, что спутниковая навигация пока не фурычит. По графику для этого участка прибор полноценно заработает через 3 часа. Конечно, шкиперу помогают бакины. Современные навигационные системы давно пришли на флот, однако никакая электронная картография не заменит ясную голову судоводителя. На Енисее полно предательских отмелей и перекатов на которые очень часто любят засаживать суда те самоуверенные люди, которые используют в своей работе исключительно электронные карты. Трак мог быть записан или скачан у коллег с другого теплохода в одно время, а судовой ход уже ушел в сторону. Для возможной корректировки маршрута шкипер плав магазина, использует бортовой радар. Берега засвечиваются, можно более-менее точно прикидывать дистанцию и выявлять погрешность. Я оплелся следом, и мне было очень обидно. Какого черта? У КС-100 слишком маленькая осадка, чтобы загнать его на мель. Надо вообще по сторонам не смотреть. Пока не устал, идти в такую погоду очень хорошо. Енисей спокоен, на воде почти зеркало, небо хмурое, но без дождя. По данным эхолота, глубины под килем приличные, с запасом. Особое удовольствие осознавать, что этот катер твой. Уж я его укомплектовал в дорогу всякими ништяками. Напилены под нужные размеры, наколоты на тонкие полежки дрова. Часть сложена возле печки, часть в носовом трюме. Трюм весьма условный. На самом деле это большой ящик, прикрытый люком. Я его называю бомболюком. Капитаны кс часто используют его как хранилище для выловленной рыбы. Разводить вонь я не собираюсь. Ящик тщательно вымыт. И теперь там хранятся тросы и цепи. Лопаты и ломы, бензопила, отрезная машинка, компактный сварочный аппарат, запас топливной смеси для подвесного мотора, сам мотор, масла и электрогенератор. В салоне кубрики тоже все в порядке. В рундуках лежат матрацы, подушки и постельное белье. Желая достичь максимальной степени автономности, я запасся продуктами. Набор стандартен. Тушенка, варенье, мед, свежие яйца, масло, соль, сахар, мука для оладьи, крупы, макароны, спагетти в пачках и сухари-конфетки. Всегда можно приготовить еду. Не забыл взять сети и пару спиннингов. С учетом меандрирования реки, нам предстояло пройти чуть больше трех сотен километров к югу. Там теплей. Широтные перемещения сильно сказываются на температуре воздуха. Казалось бы, опустился-то всего на сотню км, а организм уже чувствует. Через каждые 50 километров пути я проверяю радиоактивный фон. Пока что опасений не вызывающий. Конечно, мне хотелось рвануть и успеть добраться до цели за сутки. У вышечки это не избыточные мечты. Сухогруз по сравнению с кс еле плетется. Дай бог добраться за двое суток. Дело в том, что ночью мы будем отстаиваться. Нет надежности в работе приборов. Нет опыта и грамотных штурманов. Учимся! Ночью судоводителю помогали светящиеся бакины. За ними следила специальная служба, работники которой курсировали по участкам на судах обстановщиках. По осени перед ледоставом бакины убирали, иначе их непременно сорвет или раздавит льдом, а по весне знаки водной обстановки ставятся на якорь заново. Хотя судоходство на Енисее частенько не прекращалось даже после того, как навигационные знаки убирали. Некоторые хитрецы, если не наглецы. Старались наверстать упущенное время. Энергию для работы этих приборов дает аккумулятор. Зеленые или красные огни загораются с наступлением сумерек, когда срабатывает встроенный фотоэлемент, как в уличных фонарях, и гаснут после наступления рассвета. Обслуживали и меняли аккумуляторы электромеханики службы. Вообще-то бардака здесь всегда хватало. Я ведь неспроста вспомнил тему, есть личный опыт. Как-то пришлось мне на моторке ниже Туруханска по темнику идти. На воде хоть глаз выколи. На почти финишном отрезке пути огни на воде не горели. Мне казалось, что я знал все баки на участка. Так часто приходилось шастать от поселка к заимке. Но зараза, хоть и очень старался, поймал отмель на разделителе с нижней тунгуской. И только тогда заметил темный бакин: мало того что без огня, так он, как диверсант, еще и стоял как-то необычно в стороне. Винт смял, двигатель сломал. Думаете, такое творится лишь в Верховьях? С их необъятными просторами, свирепыми штормами и непредсказуемой погодой? Ничуть. Дед рассказывал, что несколько лет назад теплоход «Ангара-30» с паромом сел на мель в 35 километрах от устья Ангары. Теплоход доставлял паром к месту зимней стоянки на базу флота. После удара в одном из жилых кубриков образовалась пробоина. Именно тогда пресса забила тревогу, расценивая аварию как первый признак грядущей череды катастроф во время судоходства на Енисее и Ангаре. Наибольшее опасение вызывала сама разметка фарватера. Если раньше, даже в северных районах Красноярского края, воды Енисея были щедро иллюминированы светящимися бакинами, позволяя судам идти по реке в темное время суток, то со временем этот признак цивилизации окончательно ушел в прошлое. Как показала проверка, большинство бакинов мало того, что не горели, их место постепенно занимали обычные вешки, которые и днем нужно постараться разглядеть. В последние годы ночная навигация в северной части Енисея и на Ангаре вообще исчезла. Еще одна немаловажная причина — русло Енисея и Ангары из-за сбросов в ГЭС постоянно трансформировалось, как следствие отмели меняли место, а красноярские речники давно не чистили донное отложение. У службы просто не было на это денег, кадров, современных судов и оборудования. Вывод для нас неутешителен. Скоро вырубится вообще все. За знаками следить некому. С каждой навигацией риск судоходства будет увеличиваться. А какие были мечты у речников, особенно у молодых? Наиболее продвинутые вопрошали. В обозримом будущем на водном транспорте нужны ли будут физические навигационные знаки вообще? Плавучие и береговые. Современные электронные карты, связи с системами GPS ГЛОНАСС позиционируют объект довольно точно. Что если применить виртуальные баки на и створные знаки? Ориентироваться на них, отслеживая трек на мониторе, гораздо проще и дешевле, чем выставлять и ремонтировать реальные навигационные. Конечно, старательно обгаженные чайками бакины и красивые белые щиты посреди деревьев как-то привычней. И все же. Виртуальные игрушки хороши, но ведь главное в судовождении — Чувство взаимодействия судна с водным потоком. И это не заменить игрушкой. Кроме того, электроника в любой момент может выйти из строя. Поэтому на реках глазомерный способ управления судном всегда будет самым главным. И очень хорошо, что осталось хоть что-нибудь. Иначе бы нам было туго. Рокотал дизель. а обе стороны форштевные шипели, опадая белые усы бурунов. Катер шел на средней скорости, в экономичном режиме. В общая скорость равна скорости самого медленного судна. Зло берет. Эх, я бы вжарил. Пейзаж, погода, шум воды, запахи, как все узнаваемо. Но сейчас я не ощущал привычного в поездках по енисейским захолустьям эмоционального подъема. чувства романтического путешествия. Насыщенные множеством ситуаций, драматических, а порой трагических, события двух трудных недель, напрочь выветрили из башки наивную романтику, уступив место какой-то спортивной злости и азарту и парадоксальному спокойствию одновременно. Я сильно изменился. Не мог не измениться. Столько всего произошло. Поймал себя на мысли, что Алексей Исаев, неплохой вояка, сейчас меньше всего думает о драке. Тут мы категорически не сходимся с Игорем. Есть дела поважней. Уже через пару часов в пути почувствовал, что скоро вымотаюсь. Тяжело одному. Ни в туалет на корму, ни на диванчик спинку разгрузить. Даже чая не нальёшь. Страшновато выпускать штурвал из рук. Я ведь не профессионал, только учусь быть таким. Дело в том, что у речного судна курсовая устойчивость отсутствует напрочь. У теплохода или катера нет, знаете ли, схода развала. Сам он на прямой курс не вернется, Приходится постоянно подрабатывать штурвалом. Наверное, у современных морских кораблей есть какие-то электронные системы курсовой устойчивости. Мне же приходится все делать руками. Нет уж, с такими навыками и оборудованием рисковать никак нельзя. Придется загодя искать удобное место и вставать на ночь. Впереди, у одного из многочисленных островков, так щедро разбросанных по всей реке, стоял, воткнувшись в берег ржавым носом, допотопный буксир. Я протянул руку назад и взял бинокль. Видно было, что его уже успели пограбить. Можно не останавливаться. Да тут еще и жилье есть. Слева по борту, на берегу, вдали показалась очередная группа домишек. Два жилых и пара сараев. Дымов нет, людей и лодок не видно. Опять брошенное жилье. Где карта? Так, вот этот остров. Что за село? Ну, так и знал, что не обозначено. Самоед вызывает ангар. «В канале ангар, раздался голос Петлякова. Как дела? Нормально, только заманался я что-то так плестись. Видишь строение на берегу? Чё ж не видеть-то? Вижу, не слепой. На карте не нахожу. И пёс с ней, раз нет, значит нет. Картографическая эвтаназия случилась. В динамике послышался стук. Мне показалось ещё и чей-то смешок. Что не так? Ёлки, да на пароходе музыка играет. Вот паразиты. Я, значит иду под аккомпанемент двигателя, руки и спина задеревенели, а у них танцы. Где взяли-то? Магнитофона в рубке я не видел. Уж такое ретро обязательно бросилось бы в глаза. «Керц и берц, а не Дашкин планшет врубили!» И через громкую связь. «Будь на палубе, услышал бы!» С ненавистью, глядя в тупую корму плав магазина я передал. «Хочу туда подскочить, разведать!» Динамик почмокал конфеткой, булькнул горячим сладким чайком с мятой. Я судорожно сглотнул и попытался облизать сухие губы. «Сгоняй пока, молодой!» — милостиво разрешил шкипер. «Я скорость сброшу!» Нет уж, итак, так плетемся, словно улитки. Догоню, отбой. Вот так и взращиваются отшельники. Даже обидно. Катер, обрадовавшись кратковременной свободе, рыскнул влево, двигатель загудел громче. Буруны выросли и отошли еще дальше от корпуса. Берег приближался. Мое внимание привлекла еще и черная точка. По берегу, в сторону изб, шел медведь. На караван ноль внимания, потому что далеко. Они еще помнят, что к судам приближаться опасно, но уже привыкли, что в селениях по берегам никого нет. Он пока и меня словно не замечает. До покосившихся срубов ему оставалось топать всего пару сотен метров. Зверь постоял несколько минут на месте, заостыв как гранитный болван в предгорьях, принюхался и в развалочку, словно пьяный матрос торгового флота, пошел себе дальше, постепенно прижимаясь к откосу невысокой террасы. Место выбирает, где поудобнее забраться. Вот наглец. Забравшись наверх, Топтыгин двинулся к цели. Экземпляр зачетный. Почти черный крупный самец. Взрослый. Еще тощий, не успел накопить жирку. Осенью при ходьбе жир под шкурой будет играть волнами. Через равный интервал зверь тормозил и, поднимая огромную голову, сканировал пространство. Уши двигаются, будто у кота. У них отличный слух. Вон монстр! Поди и сопи тыщу. Вон как дергает носом, разбирая запахи. Медведь, как правило, разведывает местность только на уровне своего роста. Именно поэтому против них так эффективно заситка на деревьях. Идущие по верху ароматы проплывают мимо. Нет у этого зверя противника, способного атаковать его сверху. Рысь не бросится, самец-конкурент на дерево для атаки не полезет. О, гад, не люблю я этих каннибалов. Так же, как белых его сородичей. Те вообще кошмар. КС подходил быстро. Я вжал кнопку сирены. Ага, вали, вали. Вдруг там кто-нибудь еще живет. Покачивая на бегу из стороны в сторону толстым мохнатым задом, Мишка метнулся в сторону леса. Из домов никто не вышел. Похоже, заимка действительно брошена. Это уже третий медведь, замеченный мной на берегу, в открытую. Никогда такого не видел. Тяжкие времена наступают. Выстоял, допустим, человек. Зацепился за судьбу. Пришел в себя. Только, казалось бы, начал налаживать систему жизнеобеспечения, а тут они поперли один за другим. Представьте, ружьишка есть, да вот патронов к нему пулевых до да картечных всего ничего, по десяточке. Вот и выживай тут. Осенью медведи взломают все брошенные строения, бесцеремонно выволакивая оставшееся имущество во двор. Раскидают, поруют когтями в поисках съестного. Еще и пару куч навалят в качестве метки. А теперь внимание! Привыкнув безнаказанно грабить пустые избы, звери без всякой опаски начнут подходить и к жилым. Увидев такого наглеца, понимаешь, как непросто будет людям обживать Енисей заново. «Самоед, что там?» «Пустышка, никаких признаков». «Ты бы перестал мотаться к каждому дому», — посоветовал шкипер. «Если есть кто живой, он захочет объявиться, объявится. А если нет, то и беспокоить не нужно. Еще нарвешься на дурную пулю». «Как понял?» «Старик дело говорит. Уже несколько заимок видели и не души. Но я все равно готов мотаться. Мочи нет плестись за сухогрузом. Работа для пенсионеров». «Самоед, как меня слышно, прием?» «На связи, подхожу». «Так-то лучше, а то и за двое суток не доберемся». Тут я заметил, что шкипер провокатора все-таки снизил скорость Старый хрыч. Подчиняясь, катер резко изменил направление и почти на полной скорости помчался к старшему брату. И вновь потянулись километры нудятины. Здесь мало кто упоминает слово «мили». Контролю расстояния иногда помогали соответствующие столбы на берегах, хотя за ними тоже хреново следили. На Енисее нет единой базы для отсчета километров, как, скажем, в Волжском бассейне. Русло реки разбито на четыре огромных участка, и везде свой счет. От Красноярска до устья Ангары – первый, от Ангары до устья под Каменный Тунгусский – второй. Там стоит большой поселок Бор, чуть ли не центр Золотой провинции, скоро увидим. Там счетчик обнуляется и начинается третий участок – Бор и Гарка. От нее отсчитывают протяженность последнего участка. И уже от Карского – Енисейский залив и Гарка. Дарья говорит, что так сложилось исторически, потому что освоение Енисея начиналось именно с северов. И лишь позже русские люди расселились выше по течению. В принципе, плыть не так уж плохо. Суеты нет. Человеческое ухо — интересная штука. Вскоре гол двигателя начинает фильтроваться, ты его не замечаешь, и оказывается, что вокруг тишина. Нет шума и гама веселого пьяного разгулья больших и малых городов. Покой и собственные философские мысли. А ведь как бывало? Ближе к осени вода Енисея все больше наполнялись моторными лодками. Начался самый рыбный сезон. Многие судоводители только к концу лета наконец-то починили свою капризную технику и вышли на воду. Северней такой толчии не будет, а в среднем течение близ крупных поселков, разноцветные сарепты, казанки и обушки весело обгоняли не очень-то торопившуюся самоходку с контейнерами, спешили к наступлению ночи встать на излюбленные места стоянок с хронов. Такие есть у каждого уважающего себя рыбака. Сеть там спрятать. А иные — ружьишка. Вот резким ревом предупреждает о своем приближении быстроходная комета. Вбор идет из Красноярска. Торопится. Навстречу ей — частный катер. Белый. Огромный. Важные люди едут на вип-турбазу. Персонал уже готовит роскошный ужин. При мысли об ужине мне что-то взгрустнулось. Взгрустнется, если без обеда. Я даже чай себе не могу заварить. Сейчас Енисей пустынен, словно после ледохода. Мимо поселка бор быстро пройти не удалось. — Самоед Ангару. — На связи, Федорович. Дымы наблюдаешь? — Где? Ты мне своей кормой весь белый свет застил. — Эх, маломерок. Справа по курсу, точно над бором. Рыскни чутка, глянь, что ли. Посмотришь, выйди на связь. — Как понял, прием. — Принял, сделаю. Высоченный дымный столб оранжевого цвета поднимался в серое небо с окраины поселка. Чуть в стороне от него еще два. Те обычные, черные. Катаклизм какой-то случился в поселке. Ангар посмотрел и ничего не понял. Что там могло случиться? Химия какая-то горит. Откуда в Бару химия? С недоумением спросил я. Гидрологи, метеорологи, геофизики стояли. Может, в аэропорту? Предположил Петляков. Может быть, там химия применяется? Ты меня спрашиваешь? Вряд ли они тут что-то опыляли. Это точно. Рация смолкла. Лишь слабый треск из динамиков. Самоед, я пойду потише, отожмусь к стержню, с другого ракурса гляну. Ты можешь приблизиться, только осторожно. Считаю, что к берегу подходить не стоит. Добро, Геннадий Федорович, наблюдателей поставь с биноклями. Локатор у тебя покруче, мне некогда смотреть будет. Здесь можно не опасаться отмелей. Место для поселения умные люди выбирали. ВПП хорошее, даже Ил-76 садиться может. Так и сам поселок большой, раньше в нем проживали 2500 человек. Стоит он на высоком песчаном берегу напротив слияния Енисея и подкаменной Тунгуски. Место очень живописное. Выходы скальных пород образуют систему порогов и островов, в том числе знаменитые кораблик и барочка. Леса тут обалденные, высоченные. Значимым поселком Бор стал благодаря аэропорту под Подкаменная Тунгуска. Раньше здесь был гидроаэропорт. Самолеты, идущие на север, садились на воду. Сразу после войны начали строить нормальную ВПП – бетонную. С открытием международной авиатрассы Москва-Токио диспетчерский пункт в Бору приобрел особое значение. Потом начались геологические экспедиции. Золотые прииски получили вторую жизнь. А там и вояки подтянулись. Во времена китайского кризиса начала 60-х годов прошлого века здесь базировались истребители. А в начале 80-х была создана Борская авиаэскадрилья. Может, и перед катастрофой тут воеки стояли? Автодороги сюда нет. те грунтовки исключительно местного значения. А вот зимник имеется. Аж до самого Красноярска. Чем ближе подходил караван, тем страшнее становился столб дыма. Щелкнула рация. Самоед, забирай левей. Сдается мне, что эта гадость ядовита. Ветер поднимется и накроет нас, как еврашку тазом, все поляжем. Принял. Не хватало еще под химатаку попасть. В бинокль было видно, что машин и людей на обрезе высокого склона с высоченным лесом наверху нет. Готовых к работе моторок вроде тоже. Один хлам. Две илимки, с виду исправные, но без моторов. Выкрашенный зеленой краской дебаркадер использующийся для посадки-высадки пассажиров, выглядел безжизненным. Я подвел катер к нему и остановился в полусотне метров, чуть подрабатывая двигателем, чтобы не сносило течением. Фу. Ангар, я встал, хочу немного послушать. Понял тебя. Тогда я тоже. Как же неудобно. Только выйдешь из рубки на палубу, катер тут же начинает медленно разворачивать. Бум! Сильный хлопок разорвал воздух. И над кручей, небольшим грибовидным облачком, поднялась очередная порция дыма, на этот раз серого. Я посмотрел в сторону провокатора. Шкипер, выйдя на крыло, поднял бинокль и всматривается в какую-то приметную лишь ему точку на берегу. «Федорович, что-нибудь наблюдаешь?» «Бум!» «Вот сучье логово с гангреной. Похоже, на северное не горит. Леша, я тебя как отец родной прошу, смотай свою удаль в рулон досваливай да сваливай-ка ты оттуда». Я еще пару минут и ухожу. Интересно бы узнать, не стоял ли тот армейский гарнизон? Большая РЛС построена под Енисейском, а здесь? Все-таки стратегический аэродром. Наши могли и боевую авиацию на дежурство поставить. Вдруг наверху что-то застрекотало, и вдалеке на гребень откоса выскочил мотоцикл с пустой коляской. Человек в танковом шлемаке явно заметил и меня, и плав магазин. Но никаких действий к установлению контакта не предпринял. Дур-дур-дур. Мотоциклетный мотор опять взревел, выбросив в воздух облако удушливого дыма. Смешно подпрыгивая на колдобинах, мотоцикл, постепенно приближаясь, резво помчался вдоль тропинки. Почти надо мной танкист резко с разворотом остановил машину. Кто-то яростно выкрикнул пару раз и, быстро спрыгнув на землю, неожиданно вытянул правую руку вперед. До меня донеслись хлопки пистолетных или револьверных выстрелов. Ничего себе, какие тут дискотеки!» Выпали в три раза, мужик показал из травы голову в шлемофоне, обернулся, гаркнул и опять начал стрелять. В ответ из-за стволов деревьев по нему бабахнул гладкий ствол. «Еще раз! И еще!» Я невольно пригнулся. «Ты слепой!» — возмутился динамик голосом Петлякова. «По тебе стреляют!» «Так...» Пора в рубку. Самоед, срочно уходи. Ровно это я и собирался сделать. Ангар, отхожу! Набирай ход, не теряй время, а болтус. А тут весело. Бесполезно гадать, кто с кем бьется, но одно ясно. В некогда спокойном и тихом бару идет самая настоящая войнушка. Недаром мы с дедом предполагали, что неудавшиеся отжиматели плав средств заявились к нашим пенатам и сбора. Стороны тем временем наращивали силы. Из леса палили уже четыре разномастных ствола. Мотоциклисту тоже поспела кавалерия. Два мужика из-за угла сарайки начали постреливать по стене деревьев. Ну вас к чертям собачьим, вмешиваться не собираюсь. Согласно принятой на будущее идеологии поведения, нам не стоит соваться в чужие дела, разбираться, кто прав, кто виноват, и лишний раз с кем-либо конфликтовать. Только вот получится ли эту установку соблюдать? Водомет возбужденно заревел. Корма просела. Катер резко набирал скорость, одновременно входя в крутой разворот, и пошел в догон судно флагману. Покеда, хлопчики, хоть перестреляйте друг друга, тогда же лучше соседям будет спокойней. Знаете, что я понял? Чем больше будет впереди осколков цивилизации, чем ближе к крупным поселкам и городам мы окажемся, тем беспокойнее станет наша жизнь. Пасторальные картинки скоро закончатся. Настанет время мрачных пейзажей, нарисованных большим белым песцом. Лично. Примерно через час караван вошел в Осиновские щеки. Многие считают, что это самый живописный район в нижнем течении Енисея. Высокие берега образуют гранитный коридор высотой в 150 метров. А вскоре показались два легендарных островка – Кораблик и Барочка. Больше из них, высотой в полсотни метров, с одинокой сосной на вершине – При развитой фантазии можно принять за корабль. Он так и называется – кораблик. Налево от барочки высится большой каменный остров Монастырский, поросший высокими деревьями. Дашка рассказывала, что в старину сюда отправляли в ссылку беглых монахов Спасского монастыря. «Чертовски красиво! Я даже пожалел, что время еще раннее, и мы не можем причалить, чтобы остаться здесь на ночь». Сообщил об этом по рации Геннадию Федоровичу и получил жесткий отлуп. Оказывается, каменные острова в русле, несмотря на столь ласковые названия, для судоводителей представляют серьезную опасность. На маленьких моторных лодках можно пройти между ними, но другим приближаться не рекомендуется. Здесь очень быстрое течение. Суда может снести на мель или разбить оскалы. Порой даже мощные тягачи не могут справиться с мощью Енисея. И от мастерства, внимательности и умения шкипера зависит очень многое. Осиновские пороги прошли нормально. Глонас заработал, лав-магазин шел по треку, но я все равно встал впереди и сканировал эхолотом глубины. Перенервничал, конечно, и не за себя, а за провокатор. Хуже то, что сил для качественного управления судном буквально не оставалось. Алексей, ты как насчет обеда? поинтересовалась Леонора Викторовна. Я искренне удивился. Какой еще обед? «Вроде договорились же, что будет ужин, когда место для стоянки найдем». «Ну, не знаю. Я приготовил, никто, смотрю, не отказывается. И в теле в сметанной подливке картошечка жареная, и борщ». «Ммм, никакой дисциплины». Элеонора Викторовна, пригласите капитана». «Почему упрямимся, мечман?» Через несколько секунд поинтересовался уже чавкающий петляков. «Давай, подходи, хоть поешь в человеческих условиях». — Вот что, Федорович, мне это не нравится. То и дело останавливаемся. Все это скажется на средней скорости. Фигу мы так куда-то дойдем. — Не боюсь. Куда-нибудь да дойдем, — философски уверил меня шкипер. — И вообще, давай делиться кадрами. Не могу в одиночку, тяжело. ни в туалет сходить, ни чаю попить. — А что я тебе говорил? — сразу обрадовался старый хрыч. — Ты же сам изъявил, мол, удалец, лихой. — Ладно, подумаю. — Подходи. Сейчас Петлякову как сыру в масле, сплошной кайф. Игорь определен в матроса-мотористы, однако постоянно в машинном отделении не сидит. Покрасовался поначалу в наушниках и надоело. Ладкая парочка большую часть времени толчется в рубке, где капитан учит Дашку и потупчика штурманскому делу. Дело продвигается, все мы умеем обращаться с моторными лодками, поэтому хоть какое-то понимание речного дела имеется, А дальше, как сказал Геннадий Федорович, будет видно, кому дано, а кого на берег. Его супруга сразу села на плавмагазин. Они с Екатериной проводят уже вторую ревизию, все не могут насладиться притыренным. Петлякова главное и на камбузе. К тому времени, когда я осторожно коснулся корпусом отбойника-провокатора, на палубе плавмагазина уже стоял мой матрос. Екатерина Глебова с небольшой сумой через плечо в руке держала горячий обед. Комплект из четырех сутков, сделанных из нержавейки и поставленных друг над другом, скрепленной державкой, обладающей рукоятью для переноски. Винтажная штука. Дядька мой всегда брал такой комплект на рыбалку, еще с советских времен остался. Рот сразу наполнился слюной. Я подал руку, помогая глебову спуститься на палубу. Обучай! крикнул Геннадий Федорович сверху и заржал. Смотрите только без баловства лишнего. Тедина в бороду! прокомментировала супруга, подавая Кате увесистый пакет. «Хлебушек вот возьмите». В рубке Глебова без церемоний вписалась в капитанское кресло и заявила "Учить дьявол, пулемету". «Чего тут учить-то?» Чуточку смутившись, буркнул я. «Давай за главным и телепайся себе потихонечку. Близко не поджимайся, следи за его скоростью. Если что, сразу подбирай газ. Смотри на и на экран радара». Как я и ожидал, девушка подождала, когда провокатор отойдет, и уверенно тронула катер вперед, держа интервал в сотню метров. И все-таки она хорошенькая. Волосы собраны в толстую косу, в меру подкрашена. Между прочим, одежда хоть и полевая, но все подобрано в стиле, приятные оттенки бежевого. Серцы-берцы, взгляд не хочется отрывать. Хотя я старался посматривать искоса, она заметила мое внимание. «Что-то не так, Лёша?» «Всё пучком. Просто... кипстеришь?» «Фу! Боишься отойти? Садись тогда рядом и обедай, пока горячее!» «Да не боюсь я. Пока на палубу схожу. Хоть умоюсь, да продышусь!» Закрыв за собой дверь в рубку, я прошел на корму. С опаской оглянувшись и устроившись поудобнее. Расстегнул штаны и сделал давно потребное. После облегчающей процедуры проверил решетку воздухозаборника, Послушал двигатель, подергал крепление бочек и лодки. Потом разделся до трусов и с наслаждением вымылся холоднющей забортной водой. Можно и расслабиться. Забравшись на горячую крышу пристройки моторного отсека, я пристроился за рубкой. Помахал через стекло помощницы и с наслаждением раскурил трубочку. Господи, как же хорошо! Вот теперь можно и пообедать. Мы идем в Подтесово. Вариант базирования нового кластера предложил Петляков, он же раскрыл для незнающих тему. Возражений не было, похоже, им предложен действительно самый подходящий для нашей общины вариант. Расположен поселок на правом берегу Енисея, приблизительно в 20 километрах к северу от райцентра, города Енисейска. Под Тесово находится РЭП – ремонтно-эксплуатационная база флота, между прочим, самая крупная из речных на всей территории бывшего СССР. Большая часть жителей поселка там и работала. Приказом легендарного Отто Юльевича Шмидта подтесовская РЭП образована в 30-е годы прошлого века как пункт безопасной зимовки судов, обладающий ремонтными мастерскими главного управления Севморпути. Постепенно на месте примитивных мастерских появился настоящий судоремонтный завод. Глубоководная протока позволяет отстаивать здесь крупнотоннажный флот в мелководный осенний период не переводя глубоко сидящие суда через казачинский порог. Здесь делали все. Обслуживание, модернизацию, переоборудование, средний и капитальный ремонт судов и их утилизацию. Подтесовская РЭП выпускала подшипники для всех типов речных судов, кольца, манжеты, сальники и прочее, нужное для ремонта судовых дизелей и вспомогательных механизмов. Когда-то здесь отстаивалось более 300 судов енисейского пароходства. Кого только не было. Маломерки и крупнотоннажники, пассажирские флоты, и буксиры-толкачи, буксировщики и баржи. Петляковы, много лет проработавшие в Подтесово, уверяли, что вода в протоке какая-то особенная. Дескать, уникальный природный химсостав сберегает корпуса. Они меньше ржавеют. А какие там производственные мощности? Начав два дня назад расхваливать прелести Подтесова, Петляковы долго не могли остановиться. Полный цикл. Понимаете вы, что это значит или нет? Корпусно-сварочный цех и литейный. Плавзавод, деревообрабатывающий и ремонтный механический цех. Кислородная станция. Запас топлива хороший. И слип, конечно. «Что такое слип?» Поинтересовался Игорь. «Гидравлическое сооружение. Подъем речных судов для дефектации и ремонта». «А ты где работал, Федорович?» ремонтном ремонтно-механическом, я же вроде говорил». «Дослужился, значит, до начальника участка двигателей», — похвастался дед. «Недолго он начальничком пробыл. На пенсию ушел, решил, что покой ему нужен», — не приминула отметить супруга. «Элеонора!» Несомненным преимуществом Подтесова является его изолированность. «Бывал я там пару раз на остановках. Автомашины есть, а нормальной дороги нет. Грунтовки!» «Подтесово невозможно проехать напрямую». Желающие едут южнее и переправляют машины на пароме. РЭП и обслуживает паромную переправу на Енисее по линии Енисейск-Яркалова. В летнее время это важнейший способ сообщения между правобережными поселками и Енисейском. А там начинается асфальтовая магистраль до Красноярска. Другой разумной альтернативы никто предложить не мог. Несмотря на то, что в последние годы многое было утеряно, база там мощная если мы хотим подобрать необходимый флот и содержать его, то лучшего варианта не придумаешь. Отдельная тема — кадры. На судах пассажирского флота почти все матросы, мальчишки из-под потомственные речники. Проживало там четыре человек. Значит, выжило примерно 80. Даже если большая часть уехала в города, остается надежда, что какие-то спецы остались. Вот так все и решилось. Прибудем, осмотримся. Если все нормально, то можно будет обустраиваться. А я отправлюсь на разведку в Енисейск и Красноярск. Пора посмотреть, что на белом свете творится. Нагоняя упущенное время, караван пошел полным ходом. Большие села Ворогово и Ярцево прошли без снижения скорости, не разбираясь, как там дела и кто там на печи. Первым я заметил на берегу двоих смурных бородачей. Они стояли у откоса и долго смотрели нам вслед. В Ярцево аж троих. Мужики деловито возились вокруг большой скоростной байды из числа тех самых, которые староверы вояют по секретным американским чертежам. На нас они внимания не обратили. Типа, пусть весь гребаный мир летит в тартарары. Мне подумалось, что теперь весь Енисей будет фрагментирован на зоны влияния. От Игарки до Дудинки Мазу будут держать служивые разных родов войск. Наших объектов там хватало. Участок реки от Бахты и до Ярцева, пожалуй, останется за староверами. Теперь их пушкой не вышибешь. А что между ними, от Дудинки и до Туруханска, то встанет на территорию. Предполагаю, что там будет располагаться сфера влияния уцелевших остатков промышленных корпораций. Газпрома, Роснефти, Норникеля. И это очень перспективный для нового симбиоза момент. Что характерно, я ни разу не видел и Венков. И Кетов тоже. Похоже, подкосило их капитально. Ответить на вопрос, кто будет хозяйничать южнее, На участке, начиная от Подтесова и Енисейска, невозможно. Нет данных. Пока что я могу только предположить, единого центра управления не будет, и встретим мы там сплошно разлатый бардак. Дикое поле. Ёлки-палки, куда лезем? Дело шло к вечеру. Небо разъяснилось. Солнышко ласково припекало. Ангар вызывает самоеда. Я, сидя за штурвалом, кивнул Глебовой на рацию. Отвечай, Катя. На связи. «Вот что, мечманята. Предлагаю идти дальше. Спутники работают, погода отличная, бакины на месте. Глядишь, какие-то и гореть будут». «А как же уговор?» – удивился я тихо. «Какая необходимость, Геннадий Федорович? По карте близко остров Косовский», – поддержала вопрос девушка, не дожидаясь моей подсказки. «Молодец, что сказать. Следит за обстановкой». Я к своему стыду на карту вовремя не посмотрел. «Напротив Косовского деревенька есть. Нижнешадрина». Для спокойствия внутреннего и пущей безопасности надо бы причалить к островку безлюдному ребятушки, что вдали от жилья. Вот я и предлагаю пройти дальше до островка. Там бывшая зимовье Пономарёва напротив, пара изб и тени жилые. Как поняли, прием? Какого островка, Геннадий Федорович? Так остров такой есть, он так и называется, островок. Вы на карту гляньте. Иногда полезно, значит, на карту смотреть, да? В 8-9 часов вечера причалим. Оттуда останется километров сто до Подтесова. Завтра быстро дойдем. Катя посмотрела на меня, молча советуясь. Излишне смелое предложение или, напротив, вполне разумное. Я, подумав, согласно кивнул, одобряя вариант Петлякова. Старому шкиперу видней, если дед уверен в своих силах. Надо так надо, летим себе спокойно дальше. Однако расслабиться не удалось. Самоед, объект видишь? Просил Петляков, и интонации его голоса заставили меня напрячься. Я посмотрел на темный экран. Ничего не вижу. Я вообще фуруну отключил. Ты весь экран засвечиваешь. Нет смысла. Ладно, его уже и без прибора видно. Слева по курсу. Похоже, самолетик какой-то неудачно приземлился. «Подойдем, посмотрю», — ответил я с неудовольствием. Отвлекаться уже надоело. Провокатор начал снижать скорость. Обогнув его слева, я пристроился рядом. Сюда гасили инерцию, потом почти остановились, чуть покачиваясь на малых оборотах. Кать, -ка за заштурвал. Ближе к нему не поджимайся, это ненадолго. Я протянул руку, чтобы взять дозиметр. На палубе, плав магазина, нетерпеливо перетоптывался Игорь, показывающий на берег рукой. Пришлось им мне выходить. Прямо посередине узкой прибрежной отмели на красивом желтом песочке лежало сигарообразное тело светло-серого цвета. От застывших судов каравана, еле заметно сносимых течением, до него было 80 метров. «Самолет упал!» — крикнул Потупчик. Я всмотрелся. «Это не сама Олегарёня. Это крылатая ракета. Томогавк. Ты ружье-то убери, она не набросится». «Да ты что? Томогавк, говоришь!» — удивился шкипер, стоя на мостике. «Вот как он выглядит. Самый настоящий хищник. Нехороший вид. Злой». Крылья адского аппарата были разложены и чуть отогнуты назад. Убийца скорость набирал. Длинный буртик взрытого песка указывал траекторию. Полога шел, гад. Видимых повреждений нет. Вот-то кто-то умело перехватил управление и принудил вражеский аппарат аккуратно сесть на заранее выбранный пляж. Недобитка. По воде скользил к песочку, решил Геннадий Федорович. Теперь уже все наши вылезли наружу, чтобы посмотреть на диковинку. Угадал, дед. Я оглянулся и посмотрел на оставшиеся за кормой пустынные берега. Где-то неподалеку расположился еще один расчет ПЗРК. Небольшая промашка вышла. Конус поражающих элементов прошел в стороне. Лишь парочка влетела в мишень, но и этого хватило для повреждения систем. Впрочем, могли и заградительным огнем из стрелковки достать, если ракета шла низко или ныряла по рельефу. Ну, это уже из области армейских легенд. Где ребята притаились? Нижняя Шадрина еще впереди остается только Ярцево. Неплохо было бы наведаться, глядишь, разжился бы. Но тут мне вспомнились бородатые рожи староверов, которые работали возле адской байды. Ребята деловые, если что там и было, наверняка все отжали. Леха, может, что-нибудь стоит отковырять? алчно поинтересовался потупчик. Я тебе отковыряю, шкет, строго предупредил дед. Сейчас как бабахнет. Может, у нее в головке бомба огроменная, и сука ядерная? «Действительно, Игорь, глупости какие-то. Прекрати!» — нервно включилась Дашка, дергая дружка за рукав. «Чего вы испугались? Не может быть, чтобы ничего полезного не было!» — упрямился парень. «Высокотехнологичная вещь. Отверточку взять и все!» Я усмехнулся. «Ты что, думаешь, что у Тамагавка есть секретный бардачок с припасами для сил спецназначения? Диверсионно-разведывательную группу забрасывают в тайгу, а потом крылатками им припасы доставляют? Ага!» Сух по там натовский, презервативы и парочку М-16 с быка на кронштейнах. Точно. Игорь чуть остыл, а дед тяжело вздохнул. Надо же, и сюда супостат добивал. И не узнать теперь, что порушили, сволочи. Так, Алексей? Ребята, все, что знал, уже рассказал. Виновато пожал я плечами. А знал я немного. Какое-то время вести из разных концов планеты просачивались. Ведь даже с началом боевых действий социальные сети еще работали. Вечно у нас бардак. После их отключения единственным источником информации на островах стали периодические собрания личного состава с докладом о текущей обстановке из Замполита, вечно поддатого капитана Толстых. Доводил он нам, конечно, лишь то, что положено для повышения политической подготовки. То, что было пропагандой. Точно знаю, что на Аляске врагов ввалили крепко. Наши разбили все стратегические объекты, включая знаменитый своими мифами Хаарп. Необдуманно впереди паровоза, помчавшийся на русских Норвегии, тоже не позавидуешь. Половина территории, что севернее, практически вбита в грунт, уничтожен весь флот. Ну а у меня теперь с норвегами личные счеты. Финны со шведами оказались хитрее и воевать не захотели. Впрочем, и старая Европа тоже. Вроде бы поляки дергались с воинственными криками, да быстро поумнели. Китайцы бились за острова с японцами и американцами. Корейцы сцепились. Нас, простых работников поля боя, это мало интересовало. Как только дело дошло до серьезного, так сразу выяснилось. Всем резко стало наплевать на реально далекие мировые проблемы. Никого не интересовало, кто там очередных негров вешает. Осталась лишь Родина и враги. Замполит рассказывал, что по данным из надежных источников, наши подлодки нанесли массированный удар по территории США, что и послужило толчком к мирным переговорам. Тут и сказочки конец. Разу после подписания началась пандемия. «Лёшенька, а что если там действительно ядерный заряд?» сплеснула руками Петлякова, вдоволь смотревшись в бинокль. Пришлось еще раз глянуть на дозиметр. «Элеонора Викторовна, нет там никаких ядер. Американцы в крылатке такие боеголовки не ставили. Нет смысла. Слишком велико подлетное время. Гиперзвуковая ответка тут же прилетит. Через минуты. Да избиваются они, как видите». Я сильно растер затылок. Пару раз глубоко вздохнул, прогоняя раздражение. Собираемся. И вот что, Геннадий Федорович, я прошу, никаких больше объектов. Пусть там хоть космический корабль валяется, а голые космонавты вокруг костра хороводы водят. Да играемся, стремно идти в темноте. Уже стала играть рыба. Начался вечерний клев. По поверхности спокойного Енисея то и дело расходились круги. Пару раз видел движущееся кипение стаек испуганного тугунка, которого голодный таймень гнал на отмель, чтобы там схряпать всех оптом. Эту рыбку размером с огурец, считающуюся лакомством, ловят мелкой сеткой. Улов на короткое время кладут в рассол, после чего сразу едят или подвяливают. Погода звенит. Эх, и спиннинги есть. Оранжевое солнце все ближе подбиралось к черному абрису матерой тайги. Тихая река была безлюдна. А ведь здесь действительно гораздо теплее. И до сих пор ни одного встречного судна. Не дожидаясь, пока закатные краски начнут ослабевать, дед отдал команду, и весь наш скромный караван расцветился ходовыми огнями, курсовыми прожекторами и светом иллюминаторов и окон. Самоед, почти пришли. Здесь осторожней, снижай скорость. Посреди реки небольшая каменная гряда. Держись левее. Ходим в протоку и вскоре останов. Там будет место швартовки. По примеру опытного шкипера я включил оба прожектора-искателя, развернув их на быстро приближающиеся берега. Слева показалось русло какой-то речушки. «Алексей, знаешь, как речка называется?» — весело спросил дед. «Вятка». «Да иди ты!» — не поверил я, хватая карту. «Кать, глянь!» Девушка смешно наморщила нос и подтвердила. «Так и есть, Вятка». Тунгус уже спрыгнул на траву. же не торопился, брезгливо оглядывая влажную от росы поверхность. Это место любят рыбаки. На зеленой траве дощатый прямоугольник настило под большую палатку. Рядом виднелось обложенное большими камнями костровище. А что, удобно. Течение здесь почти не чувствуется. В землю вбиты два железных лома. Провокатор вполне можно цеплять. А я к нему, да за большую корягу. Двигатели стихли. Надо срочно закрепить катер и размяться на берегу. Определимся с графиком дежурства. Если повезет, сразу рухну спать. Я смертельно устал. У тебя постельное белье есть, Леша? Или принести со склада?» Самым серьезным видом поинтересовалась Глебова. Вот тут бы мне и смекнуть. Говорят ведь умные люди, что настоящего дурака учит исключительно личный опыт. чаще всего не с первого раза. Но бывает так, что и многократный долбеж правдой жизни по мозгам не помогает. «А чего тебе тут маяться, Кать?» – брякнул я тупо. «На сухогрузе душ, нормальный гальюн, кают компания». Брови девушки вздернулись в удивлении. Ничего не сказала красавица. Взяла свою сумку и пошла к сходням. Лишь напоследок обернулась и молвила ехидно. «Спокойной ночи, сержант!» «Падла! Всю ночь мне снилась мягкая, женская!»